«На этом я не успокоюсь. Тут объяснение жизни всей, Остановившийся, как поезд в шершавой тишине полей, Воображающий питание в шестидесяти девяти верстах от города, от здания, где запинаюсь заперти, и станцию, и дождь наклонный, на темном видный». И потом захлест сирени станционный, уж огрубевший под дождем, И дальше фартук тарантасный в дрожащих ручейках, И все подробности берез, И красный амбар налево от шоссе. Да, все подробности Кочурин, все бедненькие, каковы, край сизой тучи, ром плазури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 Воспоминания, острый луч, преобрази мое изгнание, пронзи меня воспоминания о баржах петербургских туч в небесных ветреных просторах, о закауночных заборах, о добрых лицах фонарей. Я помню, над него и моей бывали сумерки, как шорох тушующих карандашей. Все это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 Туда перешагнуть, пролезть, Там постоять, где спят сугробы И плотно сложены дрова, Или подаркой на канале, Где нежно в каменном овале Синеют крепость и Нева. 1926 год Скитальцы За громадные годы изгнания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 И по ребрам дубовых лестниц мы прикатим с тобой на пир Бочки солнца, тугие песни и в завернутый мир. 1924 год На закате, на закате у той же скамьи, как в дни молодые мои, На закате ты знаешь, каком, с яркой тучей и майским жуком, У скамьи, с полузгнившей доской, высоко над румяной рекой, Как тогда, в те далекие дни, улыбнись и лицо отверни, Если душам умерших давно, иногда возвращаться дано. 1930. Письма. Вот письма, все твои.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 1923 Кто меня позовет По ухабам домой Мимо сизых болот И струящихся нив? Кто укажет кнутом, Обернувшись ко мне, Меж и рябин зеленеющий дом? Кто откроет мне дверь? Кто заплачет в синях? А теперь, вот теперь...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 комнату все облетая кругом, страшный малютка, небесный калека, гость по ошибке, влетевший ко мне, дико метался, боясь человека. А человек прижимался к стене, все еще в свадебном галстуке белом, выставив руку, лицо отклоня, с ужасом тем же, но оцепенелым, только бы он не коснулся меня, только бы вылетел, только нашел бы это окно и опять в неземной лабораторий, в синюю колбу, сел бы, сложась ангелочек ночной. 1932 Шекспир Среди вельмож времен Елизаветы и ты блистал, чтил пышные заветы,